Надворный советник поехал домой. Там он отобедал, оценил новый Варенькин наряд, покидал к потолку детей. Потом огорчил жену известием, что уходит на службу. Дурного вызвал через рассыльного, сказал, срочное дело. Раньше утра не обернется. С тех пор, как Лыков возглавил особенную часть, Варенька стала меньше за него волноваться. Это тебе не летучий отряд. Ее муж теперь не сидел в засадах, не лазился с облавами по притонам и не задерживал лихих людей. Бумажная рутина заменила живое опасное дело. Супругу это радовало. Алексей же огорчался. Вдруг он обнаружил, что у него стал расти живот. Возможно, поэтому сыщик и отправился в свою дурацкую прогулку на петербуржскую сторону. побить пару хулиганов, растрясти жиры. И вот чем обернулось. В пятом часу Лыков вышел из парадного, свернул за угол, там его уже было не видно из окна квартиры, и поймал извозчика. Он успел незаметно сунуть за спину веблей, а в карман положил французский полицейский кастет, подарок благово. Прибыв на офицерскую, сыщик сразу поднялся в гримерное депо. Там толпились агенты, переодевались трепишниками. Руководить операции назначили коллежского ассессора Шереметьевского. Алексей дружил с этим ловким и смелым человеком. Любимец самого Путилина, Шереметьевский состоял в сыскной полиции уже 20 лет и достиг должности помощника начальника. Причем он не только номинально, но и на деле был правой рукой Ващилина. Преступники столицы боялись его как огня. Приятели поздоровались, обменялись дежурными колкостями, и Алексей сел гримироваться. Ему выпала роль старшего артельщика, поэтому бороду решили не наклеивать. Лыковские партикулярные усы вполне шли образу. В депо подобрались у сапоги и картуз, ношенные, но с оттенком щегольства. Шереметьевский изображал счетчика и с этой целью держал под мышкой амбарную книгу. Четверо агентов пачкали с золой, чтобы походить на старьевщиков. Вскоре облава была готова. Они подъехали к третьему участку Нарвской части за час до развода мостов. Взяли из дежурного наряда двух городовых и отправились на Гутуевский остров. Было по ночному тихо. Справа от стройки Богоявленского храма виднелся на фоне неба силуэт огромной горы, словно вулкан поднялся над островом. Гигантская куча костей возвышалась на 15 сажений. Лыков был как-то раз на вершине и поразился открывавшемуся оттуда виду. Весь Петербург как на ладони. И Кронштадт, и форты. Теперь сыщику предстояло посетить завод в сумерках белой ночи. О заведении Кобазева давно ходила недобрая молва. Вот на резвом острове стоит такое же предприятие. Выстроено обществом кости обжигательных заводов и выделки из кости других продуктов. Тридцать лет назад. Дымит исправно. И никаких там нет темных историй. А все потому, что хозяева поляки и ведут дела чисто. Не то, что здешние трепишники. Имея тесные связи с преступным миром, они иногда помогают скрыть самые страшные улики их деятельности тела жертв. Костеобжигательный завод, как будто создан специально для этого. Со всей европейской части империи, с Кавказа, Поволжья и Урала везут в Петербург кости животных. По мариинской системе из Камы, Оки и Волги груз попадает в столицу. За год обрабатывают миллион пудов. На заводе кости сортируют. Длинные продают токарям на изготовление вещей. Ручек для зонтиков, тростей, гребней, папиросников. Остальные помещают в рубильный барабан, где измельчают механическим способом. Затем дробленую кость варят в котлах, вытапливая из нее сало и клей. Жидкую клейкую массу еще отдельно вываривают, загущают и сушат, а собственно кости раскладывают на особых решетах. Под ними находится главное устройство завода: огромная печь. Она топится круглые сутки без выходных, подавая на верхнем выносимый жар. Полуголые потные рабочие все в копоти бегают по решоам в брезентовых котах и железными прутьями, ворошат кости. Рядом мельница, в которой обожженный полуфабрикат рушат в муку. Костяная пыль стоит столбом. Кругом пекло и невыносимый смрад, будто в преисподней. Если в это время внизу, где истопники сунуть в жерло печи труп, никто и не заметит, и следов никаких не останется. Городовых при экипажах оставили на берегу, укрыв за амбарами. Четверо так называемых трепишников подкатили к заводу на телеге, а главный артельщик, в кавычках, со счетоводом, на пыльной пролетке. Лыков сухарским видом направился прямо в ворота. Сторож преградил ему путь. «Куда прешь?» Сыщик помахал у него перед носом латунной бляхой с номером 7. Все трепишные артели имели на заводе свои лабазы, куда свозили кости. Седьмой лабас принадлежал купцу Ванюшину, крупнейшему поставщику в Александровской части. «Сейчас наши два воза подойдут!» Сосфен Пантелеймонч велел разгрузить. «Какие возы? Мосты же разведут!» Так называемый артельщик с шиком вытащил серебряные часы, щелкнул крышкой и заявил авторитетно. «Наши успеют!» Лыков хотел уже пройти мимо, но сторож дороги не дал. Выше сыщика на три вершка, широкоплечий и очень самоуверенный, он осмотрел ночных гостей и сказал, «Я вас раньше здесь, а не видал. И в ночь на понедельник у нас никогда возы не принимают». «И чё?» — насмешливо поинтересовался Алексей. «А то! Вот появятся телеги, тогда и вы пройдете». «А пока тут, постойте!» Лыков скривился, взял мужика за ремень, поднял и понес к сторожке, зашвырнул внутрь и приглазил. «Еще раз такую глупость услышу, самого в муку и затру!» Так называемые артельщики пошли дальше. Караульщик смотрел им вслед из окна, но выйти на улицу не решался. Через минуту пять человек ворвались в кочегарку. Двое стопников голые по пояс толкали в печь огромную осиновую колоду. Увидев незваных гостей, они бросили ее на пол. — Что же вы, звери, осиной топите? — ласково осведомился Шереметьевский. — Самое ведь дурное дерево! — А, это! — коллежский асессор огляделся по сторонам и, и буднично спросил, «Жмурик где?» При этих словах один из кочегаров бросился к дверям, но ему подставили ногу, повалили и стали вязать. «Да ты еще дурнее осины!» — ухмыльнулся Шереметьевский. «Повторяю вопрос. Где покойник?» Ошарашенные мужики молчали. «Дурни!» — рявкнул на них Лыков. «Вы что ли убивали?» «Знаем, что не вы, а будете гайменников покрывать, себе навредите». Тот, что попытался убежать, откашлялся и сказал, «Так что, пока не привезли». «Ага, когда ждете?» «Это к полуночи». «Кто должен привезти?» «От снулого ребята». «Кто такой снулый?» Не могу знать, ваше благородие!» «Солдат?» — обрадовался Лыков. «Так точно, пехотный, запасной!» «Какого полка?» 92 второго Печерского, ваше благородие!» «Развяжите его и дайте закурить!» Распорядился надворный советник. Когда истопник затянулся, обстановка в кочегарке как-то сразу разрядилась. Напарника тоже угостили папиросой. Мужики несколько успокоились, перестали дрожать, и Алексей продолжил расспросы. «Ну, так кто такой этот снулый?» «Мы, ваше благородие, выше подыми!» — поправились сыскные. «Виноват ваше высокоблагородие! Мы и сами не знаем!» «Какой-то атаман!» Лыков покосился на Шереметьевского, но тот отрицательно покачал головой. «Из новых, что ли?» Не слыхать было до сих пор про такого атамана. Не могу знать. Обещали нам червонец на двоих. Что ж, деньги хорошие. А ему, покойнику, то есть, уж все равно. В первый раз подрядились. Ага, вступил в разговор второй стопник. Мы с Федькой тут только Каспасхи при печах-то. Впервые, значит. А кто предложил? «Кто деньги посулил?» «Васька Питтенбрюх». «Из Яковлевки», — оживился Шереметьевский. «Он самый». «Ну, его мы быстро сыщем». На этом разговор закончился. Кочегары принялись топить печь, а засада попряталась по углам. Прошло полчаса, никто не появлялся. Лыков стал советоваться с Шереметьевским. Он считал, что нужно пойти проверить сторожа на воротах. Вдруг он предупредит Гайменников. Зашли, мол, пятеро, кто такие, неизвестно. Помощник Вощинина не соглашался. До полуночи еще почти час. А если начать теперь шляться по двору, только спугнешь. Вдруг дверь в кочегарку открылась, с улицы просунулась усатая голова и раздался громкий шепот. «Леонид Алексеевич!» Шереметьевский вышел на свет. «Здесь я. Что случилось, Барсуков?» Это был агент, оставленный при экипажах. Он зашел внутрь и доложил. «Я телегу с пролеткой к городовым отогнал. За бани. Ниоткуда не видать». «И что?» «А сам, значит, к вам пришел для подкрепления». «Молодец. В заводе что?» Народ работает, все тихо. Тут подошел Алексей. Барсуков, ты когда шел, сторожа в воротах видел? Никак нет, и свет в будке загашен. Лыков матюгнулся и выбежал на улицу. У ворот что-то происходило. Двое стояли и держали в руках длинный, прогибающийся в середине сверток. Увидев Лыкова, они уронили его на землю. Сыщик бросился на них, но услышал знакомый щелчок. Он резко присел. Грохнул выстрел, и в стену котельной за его спиной словно швырнули горсть железного гороха. Что-то больно ударило Алексея по голове и упало к ногам. Он схватил рукой. «Горячо!» Сзади агенты распахнули двери и полезли было наружу. Лыков крикнул через плечо «Берегись!» Сыскные закрылись изнутри и вовремя. Жахнуло прямо в дверь. Стреляли крупной дробью и очень кучно. Люди, стоявшие у ворот, бросились прочь. Лыков устремился за ними, но в спешке споткнулся о сверток и растянулся во весь рост. Вскочил, выбежал на набережную. Где они? Справа раздавались свистки городовых, а слева удаляющийся топот. Сыщик хотел поднажать, но в ногу словно вбили гвоздь. Вывих. Только этого не хватало. Он ковылял и слышал, что топот делается все тише. Вдруг он совсем прекратился и раздался плеск весла. Садятся в лодку. Алексей вытянул руку с вебелем. В сумерках едва угадывались две фигуры. Медлить нельзя. Сыщик разрядил весь барабан, стараясь брать прицел пониже. Человек охнул. Началась непонятная возня, потом басовитый голос пробормотал. «Ты чё?» Через секунду кто-то всхлипнул и снова плеснуло, будто мешок бросили в воду. Алексей захромал вперед. Он уже понял, что упустил противника. Сыщику повезло. Труп не успела отнести волной. Он зашел в Екатеринговку по пояс, разглядел тело, Ухватил и вытащил на сушу. Тут подбежали агенты, посветили летучей мышью. Дюжий парень в кожаной куртке. Готов. Одна дыра сзади в ляжке, лыковская пуля, а вторая от ножа, прямо в сердце. Быстро соображает господин Снулый. За секунду принял решение и обрубил все концы. «Что там лежит в воротах?» «Покойник?» «Так точно!» — доложил Барсуков. «В кошму замотали!» В ночи слышались энергичные шлепки по воде. Лодка быстро уходила на чекуши. Когда Алексей вернулся на завод, там уже царила суматоха. Агенты ходили по двору с фонарями, рассаживали арестованных в пролетке, а на телегу грузили мертвые тела. Шереметьевский велел добавить к остопникам сторожа. Было очевидно, что он предупредил убийц о засаде. Лыков развернул кошму и рассмотрел жертву, которую хотели кремировать. Заурядное, бритое лицо. Возраст около 30 Одет в дешевое исподнее, без верхнего платья. На правой руке обнаружилась особая примета — изуродованный ноготь большого пальца. Алексей сказал Шереметьевскому, «Больно шустер этот новый атаман. Одну ниточку он оборвал, осталось еще одна. Поторопись-ка с поисками Питтенбрюха. Лети в Яковлевку. Тащи Ваську сразу на допрос. Я бы с тобой поехал. Да нога не ходит. К доктору мне надо». Подошел старший агент Сизов. «Ваше высокоблагородие, я тут на земле собрал». «Ну-ка», — порылся у него в горсти Лыков, «картечь и крупная. Ею в нас и стреляли. Хорошо все целы». Ближайшие несколько человек сняли фуражки и перекрестились. «А это что?» Алексей взял у старшего агента... короткую латунную трубку, пахнущую порохом. К одному ее концу шелковыми нитками была привязана какая-то тряпка. Ух ты! Это сизов называется парашют. В трубку кладется картечь, а тряпка позади — обычный пыш. Про пыжи я слыхал, ваше высокоблагородие, но зачем они его к трубке привязали? При выстреле Трубка вылетает из ствола и падает в нескольких сожжениях впереди. Вот значит, чем меня в голову стукнуло. Но продолжу. Пыш на нитках летит следом и поддерживает гильзу в устойчивом положении. Это существенно повышает кучность боя. Сизов непонимающе хлопал глазами. И что? А то! Стрелок не просто хотел в нас с тобой попасть. Он хотел убить на повал. Я желаю познакомиться с этим дарованием. Агенты вокруг переглянулись и быстро разошлись. Поспать в эту ночь Лыкову так и не удалось. На офицерскую они вернулись в половине третьего. Надворного советника сразу повели к частному врачу, который наложил ему на лодыжку повязку. Примечание, то есть к врачу Казанской части, Конец примечания. В сыскную полицию Алексей поднялся уже с палкой и до 7 утра допрашивал арестованных. Незадачливых истопников быстро отправили в предварительную тюрьму. По уложению им следовало наказание двумя степенями ниже, чем главному виновному. За умышленное убийство Снулому полагалось 15 лет каторги. Значит, пехотный запасной и его товарищу плывут на Сахалин на восемь лет. За то, что хотели заработать десятку на двоих. Дураков было жалко. Лыков отвел пехотного запасного в сторону и сказал ему на ухо. Наследствие, откажитесь от своих слов. Мол, наболтали с перепугу, сами не помним чего. «Это как?» — не понял Кочегар. «А вот так!» Вы же ничего преступного не сделали?» «Ну, с вашей стороны преступления не было, только намерение. Вот и откажитесь. Знать ничего не знаем, топили печку, а тут сускные налетели и смутили нас. Но мы же в самом деле собирались...» «Ты что, в каторгу хочешь?» «Да ну!» — опешил мужик. «Ваше высокоблагородие, нечто вправду за такое каторгу дадут. Мы ведь того...» по пятерке на брата и каторга? — О чем я тебе пентюху и толкую? Откажитесь! Вам назначат адвоката. С ним еще посоветуйтесь. — Понял теперь, олух царя небесного. — Так точно! — Спасибо, ваше высокоблагородие. Пойду товарища научу. Сторож оказался крепким орешком. Был под судом, но оставлен в подозрении. — В молодости отсидел год в арестном доме за драку. Видимо, на заводе творилось немало темных дел, и на воротах у Кобазева стоял доверенный человек. От показаний сторож отказался наотрез, да еще грозил сыщиком судом, принял, где их за фартовых, а те не представились и грубо с ним обошлись. Можно было не сомневаться, что хозяйские адвокаты парня быстро выручат. В Яковлевке агенты никого не нашли. Огромный доходный дом с сотнями квартир выходил сразу на три улицы. Полуподвал населяла темная публика, тяготеющая к притонам Сенной площади. Ваську Питенбрюха с искной знали хорошо. Он был известный блаторкаин, но с поличными взять его не удавалось. Васька держал легальную кассу с суд. а по закону ломбард нельзя привлечь за скупку краденого. Теперь ловкий барыга исчез и даже успел забрать из кассы все ценные заклады. Телефоном, что ли, они общаются со Снулом? Как он сумел так быстро узнать про опасность и сбежать? Внизу, в морге казанской части, лежали два трупа. Ни один из них не удалось идентифицировать сходу. Жмуриков обмерили и теперь проверяли по картотеке антропометрического бюро. Бертельонаж — вещь трудоемкая. Может быть, к вечеру что-то выяснят. Вощинин поблагодарил Лыкова за помощь и даже проводил до приемной. Алексей заехал домой, успокоил жену и сменил брюки. Те при падении порвались на самых неприличных местах. В восемь утра с тростью благовон зашел в кабинет директора департамента. «Что у вас с ногой?» Сразу вскинулся Дурново. Споткнулся в темноте об покойника. Вывих. «Как все прошло?» «Судя по вашей ноге, не совсем безоблачно?» «Да, нас обстреляли картечью. А когда я ранил одного в ногу, его тут же добили свои и уплыли на лодке». «Свои добили?» — поразился Дурново. «Однако, я такого не припомню. Я тоже, Петр Николаевич. Этот снуло и думает быстро, и жалости не имеет». «Одним словом, операцию Высшереметьевским провалили», — сухо констатировал тайный советник. «Провалили», — согласился Лыков. Я предлагал привлечь речную полицию, но Ващинин отказал. У них с Власенко взаимная распря. Вот и упустили. А ребята там серьезные. Примечание. Полковник Власенко. В 1892 году начальник Петербургской речной полиции. Конец примечания. Ну и черт с ними. В конце концов, до нас это не относится. Больше Ващинину по этому делу не помогайте. Слушаюсь. Через час сюда придут Плеве и Шебека. Доложите о своем последнем открытии. Дальше тянуть нельзя. Надо принимать решение. Плеве, бывший директор департамента, теперь был товарищем министра внутренних дел. Вячеслав Константинович тащил весь воз текучки, оставив министру «большому дурново Лишь представительские вопросы. Примечание. Большой дурного. Иван Николаевич, министр внутренних дел. Маленький. Его однофамилец Петр Николаевич, директор департамента полиции. Конец примечания. Иван Николаевич человек добрый, но поверхностный. С удовольствием всю текучку и отдал. Николай Игнать Шебеко, генерал-лейтенант и второй товарищ министра, командовал отдельным корпусом жандармов и одновременно заведовал полицией таким образом он был непосредственным начальником маленького дурново и лыкова